Глава 32. Звезда с пояса о р и о н а Нелучший день Морф-предатель выбрал, чтобы хамить мне и угрожать. Я-то думал поговорить с ним по деловому и обсудить возможности покупки половины зародышей Морфов или обмена на снятие с Морфа ограничений, не позволяющих ему выходить из игры. Но сразу с установлением соединения по дальней связи Кунг Ма накинулся на меня с ругательствами и претензиями. Более того, этот мерзавец посмел угрожать мне иерарху пирамиды, и не только мне, но также моей супруге и ребенку. Это стало последней каплей. Я и до того находился во взвинченном состоянии после неожиданного поступка Валерий, так что ярость во мне закипела мгновенно. К сожалению, отключился Кунгма моментально, видимо, почувствовав смертельную угрозу еще до того, как я успел угостить его пресечением жизни. Хотя это не важно, найти мерзавца не составляло такого уж большого труда. Для переговоров по дальней связи требуется сложное оборудование, которое может находиться только на планетах, космических станциях или крупных звездолетах. г е р т э м р а н с помощью своих способностей вершителя Давно отслеживал отметку Кунга Ма. Мой навигатор Герта Юх регулярно наносил отметки на звездную карту, так что маршрут Морфа я более-менее представлял. После нашей последней встречи Морф предатель сразу же покинул планету Гельвара 2 и вообще территорию Синдиката, перелетел на приграничную станцию г е к о Прондыш 4, откуда, видимо, связался по дальней связи с Кронгом Ла или каким-то иным образом передал лидеру Своры сообщение об успешном окончании охоты на Морфов, потому как. По полученным от моей компаньонки Герту л и н н т а р сведениям, в облике бойца армии Земли приобрел беспилотный автоматический челнок Шамиру Духо нового поколения, пересёк границу Своры и отправился вглубь территории милифатов. Сейчас к у н г м а должен был находиться. Я вызвал навигатора и уточнил информацию. Да, точно. Звездная система о п 514. Именно там располагался ближайший из в а р п м а я к о в Свора Милефатов. По-видимому, лететь конечной точке маршрута обычным путем было слишком долго, и Древний Мор в каким-то образом собирался договориться об использовании цепочки в а р п м а я к о в для быстрого перемещения. Насколько я знал, в Своре Милефатов б ы с т р ы й с п о с о б перемещения путем в а р п м а я к о в разрешен только боевым звездолетом из состава действующих флотов. Но Кунг Ма не зря столько тонгов прослужил начальником внешней разведки Своры и наверняка знал все необходимые пароли, коды и ходы для получения разрешения к использованию системы быстрого перемещения. Я включил громкую связь по кораблю. Всему экипажу полная готовность. Паумумпа -па и навигатор, расчет прыжка в систему ОП п 1 4 выход всего в трех километрах от действующего варп-маяка. Щиты привести в полную готовность, но огонь по кораблям Своры не открывать, они нам не враги. Готово, капитан. Раздался секунд через десять голос навигатора Герта Юха. Тогда чего ждем? Вперед! Я находился на половине пути капитанской рубки по коридорам звездолета и изменения внешней картинки не видел, зато почувствовал мгновенное перемещение и сразу после этого провел сканирование, сперва с помощью навыка, затем удаленно использовал сканирующие системы крейсера, ознакомился с полученным результатом и расплылся в довольной улыбке. Даже лучше, чем я мог надеяться. Боевых кораблей своры по близости не оказалось. В ближайшем космосе находился всего лишь один звездолет, причем именно разыскиваемый нами Шаамиру Духу. Доступа в доке станции автоматическому челноку Милефаты не дали, и н е б о л ь ш о й кораблик стоял замершим в полукилометре от станции с в а р п м а я к о м что интересно, отображающаяся информация об этом челноке была сфальсифицирована. ш а м и р у д у х о беспилотный грузопассажирский челнок, трофей войны с Гекхо, приписан к 4 5 р й резервной флотилии Свора Милифатов. Трофей причисленный к пустерезервной, ь но все же официально существующей флотилии Своры, звездолеты которой имели право пользования системы быстрого перемещения. Хитер к у н г м а а Самого Морфа внутри небольшого кораблика не оказалось, что, впрочем, было неудивительным. Еще полторы минуты назад к у н г м а находился на станции в зале дальней связи, не з н а ю в каком облике сейчас пребывал мой враг, хотя это было уже неважно. Искать м о р ф ы и сражаться с ним я передумал. Навык управления механизмами повышен до 423 уровня, навык электроника повышен до 170 уровня, навык электроника повышен до 171 уровня. Меня интересовал маршрут, вбитый в навигационный компьютер звездолета, да и вообще история последних заданий и перемещений. Прокачанный до уровня 400+ уровень навыка управления механизмами позволил мне подключиться к системам челнока, несмотря на трехкилометровое разделяющее меня и объект расстояние. Но вот над доступом к компьютеру пришлось поломать голову. Требовалось ввести сложный код или использовать капитанскую ключ-карту. Карту Морф-предатель взял с собой, но зато действующий пароль я обнаружил на рабочем планшете в жилой каюте Челнока. Осторожный к у н г м а оставил себе резервный вариант возвращения контроля над звездолетом на случай, если на враждебной для м о р ф о в станции у него возникнут проблемы и капитанская карта будет отобрана или утрачена. Но именно эта предусмотрительность Морфа сейчас и губила. Я скопировал данные к себе в доспех пожирателя и изучил их. По я с л е д я е ы х астероидов в звездной системе JH-807F именно он являлся конечной точкой сложного и очень долгого пути. И именно туда Морф несколько раз строил и отвергал различные варианты маршрутов. Далековато же ты собрался, гаденыш! Более семи сотен гиперпространственных прыжков! Почти четыре года полета естественным способом. Неудивительно, что к у н г м а захотел ускориться и использовать цепочку варп-маяков с ворами лефатов, что позволяло сократить время в пути до 43 стандартных суток. В принципе, я узнал все, что хотел. Оставалась лишь одна маленькая шалость. Нет, ничего менять в маршруте я не стал, поскольку не сомневался, что осторожный древний мор ф все перепроверит перед стартом, и не один раз. Но вот в саму навигационную программу кое-какие закладки все же внес. И если челнок попытается воспользоваться следующим варп-маяком Своры для дальнейшего перемещения, то направление гиперпространственного туннеля едва заметно скорректируется, и голубой сверхгигант J0054 станет местному п о к о е н и я Кунгама. 6 миллионов градусов в ядре звезды из-за предельной гравитации вполне хватит, чтобы Морв-Предатель наконец-то закончил свой долгий жизненный путь. Кстати, в звездном каталоге были приведены и другие названия этой голубой звезды, в том числе Z Ориона по классификации людей Земли. Крайняя левая звезда знаменитого пояса Охотников созвездии о р и о н а Что ж, если мой план сработает, когда-нибудь, когда с реальной Земли или Луны буду смотреть в звездное небо, обязательно найду эту голубую звездочку в поясе о р и о н а и улыбнусь. Капитан, нас вызывают со станции. Этим сообщением встретил мое появление на мостике Дмитрий Желтов. Просят назвать причину появления крейсера Диполю 781 и корабли сопровождения на военном объекте Своры или удалиться. В принципе, у меня имелось полученное от самого Кронгала разрешение находиться на военных объектах Своры и даже пользоваться ремонтом. Однако упоминать сейчас об этом и вдаваться в долгие переговоры я посчитал не своевременным. Передайте, что мы преследовали корабль нарушитель синдиката Гильвара, с которым ведем войну. Но похоже, ошиблись в расчетах. Противника здесь не оказалось, и мы немедленно удалимся. Гертаюх, можешь даже извиниться перед военными Своры за вторжение. Огромный Гекхок и в н у л и что-то быстро застрочил когтями по клавиатуре пульта, после чего прогудел довольно. Извинения приняты. Военные Своры желают Кунгу земли успеха в войне с Индикатом Гильвара, хоть сражается друг Своры с такими же друзьями Своры, каким является сам. Терять время я не стал и приказал крейсеру вместе с группой кораблей поддержки переместиться в систему g h 8 0 7 f К поясу ледяных астероидов. Вот только где мой желанный трофей? Я ожидал увидеть древний, г о д я щ и й с я лишь в музее з в е з д о л ё т медленно и печально дрейфующий в космосе среди огромных ледяных г л ы б или хотя бы обломки на месте давнего крушения. Но в конечной точке маршрута Кунгама обнаружил лишь ледяные астероиды всевозможных форм и размеров, кажущиеся бесконечными пространства ледяных полей. Впрочем, навык зоркий глаз повышен до 180 уровня. Увеличить изображение, приказал я, отметив световым маркером на экране заинтересовавший меня фрагмент и указал собравшимся на мостике членам команды на темное круглое включение внутри ледяной глыбы. Упавший зонд или не разорвавшийся огромный снаряд, предположил Дмитрий Желтов, но пилота звездолета возразил наш аналитик Герд Джарк. унифицированная сферическая спасательная капсула Дори с п а с с а ж и р с к о г о лайнера устаревшего типа Умогивай или других кораблей того времени 160 т о н г о в назад. Все с невольным уважением посмотрели на шипастого космического броненосца, мол ничего себе насколько точные математические расчеты иногда выдает наш аналитик, на что Джарк отметил смущенно. Это не расчет. Смотрел женой романтический фильм про семью Джаргов спасшихся на такой капсуле после нападения пиратов, основан на реальных событиях. Капсула глубоко впечаталась в лед. При таком ударе живые существа внутри должны были скорее всего погибнуть. Да и долгие столетия в замороженном состоянии едва ли способствовали выживаемости. Но мы имеем дело с морфами, точнее их зародышами, а информации про них крайне мало. Других синтетических объектов по близости не вижу, так что, скорее всего, спасательная капсула – это именно то, что мы ищем. Пилоты, малый вперед, но километров за 10 до цели остановитесь. Дальше полетят к а т е р а с десантниками. Прошло минут 20, и десантная группа с крейсера Дипол Ю-781 ступила на поверхность ледяной глыбы. Спасательная капсула выглядела неповрежденной, хотя ее крепко вплавило в лед на глубине метров пяти. Сперва р у к о в о д и т е л ь а бордажной команды Герт Теопан и его ребята пытались заниматься раскопками вручную, затем в помощь им я направил тяжелый погрузчик под управлением Герт Ваши Тушиха, нашелся и бур, после чего работа пошла значительно быстрее. Как вдруг у меня резко потемнело в глазах и защемило сердце. Навык ощущения опасности повышен до 236 уровня. Навык ощущения опасности повышен до 237 уровня. Происходило что-то страшное, и каждая секунда промедления могла стоить нам всем жизни. Вот только понять бы еще, что за опасность нам всем грозит. Капитан, передо мной появилась р голограмма небольшого реликта. Паумумпа, -па, искусственный интеллект звездолета, был серьезно встревожен и хотел меня о чем-то предупредить. Наблюдается аномальная активность местного светила, а еще приборы фиксируют облучение звезды сразу с нескольких ледяных астероидов и активную накачку ее энергией. Все это вызовет коллапс через семь. Шесть, пять. Выдергивайте капсулы и возвращайтесь на корабль! Заорал я не своим голосом, наконец-то сообразив, что происходит. Кронкла у ш в а й с ненавидел Морфов, это знали все, но последнему Морфу, если тот перебьет всех остальных своих сородичей, правитель Своры обещал отдать контейнер с зародышами, что давало уничтоженной расе надежду на возрождение. Слово Кронга свято, и правитель Своры собирался выполнить свое обещание. Контейнер с молодняком действительно существовал и находился именно там, где было сказано. Вот только последнего Морфа, явившегося за обещанной п р а в и т е л е м Своры наградой, ждала страшная участь. При попытке извлечь Контейнер из-под альда срабатывала хитроумная ловушка, и взорвавшаяся звезда типа оранжевый карлик уничтожала все в звездной системе, и планеты, и пояса астероидов, и Морфа вместе с контейнером, и вообще все вокруг. Кронкла не хотел давать ненавистной расе Морфов даже малейшего шанса на спасение. Поднять все щиты, кораблям сопровождения срочно укрыться под щитом, приказал я, хотя понимал, что опасное светило находится достаточно далеко от звездолета и мгновенно достать нас не сможет. н а ч а т ы й и па-ум-умпа обратный отсчёт и с т е к и все мы во все глаза смотрели на звезду, ожидая какого-либо изменения. Но пока что визуально ничего не менялось. Ложная тревога? Но тут па-ум-умпа -па напомнил, что фотонам требуется время, чтобы преодолеть расстояние, и коллапс звезды мы увидим примерно через полторы минуты. В это время десантники наконец-то выдернули спасательную капсулу из ледяного плена и занялись её погрузкой на катер. Заявленные полторы минуты прошли, и рвануло действительно фантастически эффектно. Сперва корона звезды вдруг резко опала по всему контуру, затем сбоку диска появился гигантский ослепительно белый протуберанец. Он был настолько ярким, что затемненные на 9 9 в о с е в е м ь процентов светофильтры не справлялись, и глаза все равно с л е п и л о В считанные секунды г и г а н т с к о й спиралью протуберанец о п л е л звездный диск, после чего звезда начала терять шарообразную форму и заметно расширяться. Неровная яркая клякса раздувалась пару минут, покрываясь все большим количеством гигантских розовых и фиолетовых протуберанцев, после чего наконец последовал основной взрыв. Навык ощущения опасности повышен до 238 уровня. Сколько у нас времени до того, как сжигающая волна достигнет пояса астероидов? поинтересовался я упаумумпа. 6 минут 11 секунд. Спокойным тоном ответил автоматический помощник, после чего таким же ровным тоном добавил. Но я бы рекомендовал отбыть раньше, поскольку разрушается не только материя, но и пространство виртуального и реального миров, а также всех параллельных. Рушатся и пространственно-временные связи. Если совсем коротко, через 4 минуты 40 секунд наш крейсер не сможет больше не уйти в ноль прыжок, не открыть пространственный туннель, а щит крейсера DPU-781 не рассчитан на такие экстремальные нагрузки. Я взглянул на другой экран. б о й ц ы уже закрепили спасательную капсулу и сейчас занимались тем, что разбирали и упаковывали массивный громоздкий погрузчик, а также аккуратно складывали ценное оборудование в контейнеры. Они что, не видят творящегося со звездой и готовы рисковать жизнями из этих железок? Бросайте на! Скрыто цензурой. Погрузчик и ящики. Другое оборудование потом купим. Со всей возможной скоростью л е т и т е к рейсеру. У вас всего три минуты, а потом! Скрыто цензурой. Навык псионика повышен до 283 уровня. О, зашевелились наконец-то, забегали словно тараканы вокруг катера. Подействовал капитанский приказ, совмещенный с ментальным п е н д е л е м и все равно катер не успевал, так что я приказал крейсеру уйти на сближение с ледяным астероидом. Минута до момента, после которого уйти из погибающей звездной системы крейсер уже не сможет. 40 секунд. 25. Навык ощущения опасности повышен до 239 уровня. Мы успели. Картинка звездного неба мгновенно сменилась. Крейсер перенесся непонятно куда, но главное здесь не было раздутой в половину неба белой кляксы, тянущей к тебе свои ослепительно яркие щупальца и грозящей неминуемой смертью. Все на мостике молчали, до сих пор потрясенные фантастическим зрелищем и пытаясь отойти от увиденного. Тишину нарушил раздавшийся по громкой связи голос Герту Линетар: «Капитан, я спешу в расходы 170 тысяч кристаллов на новый бур й погрузчик». И еще недавно пришел счет от к у н г в а й д ш и ш и ш а на сумму 180 миллионов драгоценных кристаллов. Оплачивать? Видимо, так сходило нервное напряжение. Но вместо ответа к о м п а н ь о н к и я рассмеялся, причем долго не мог остановиться. Разве значили что-либо красные кристаллы в ситуации, когда мы избежали смертельной ловушки и спаслись в самый последний момент? Причем не просто спаслись, но еще и утащили трофей ради которого и рисковали. Контейнер с зародышами морфов? Да, я уже убедился, что живой груз находится внутри капсулы в замороженном состоянии, п о з в о л я л этой расе возродиться, несмотря на все сложности и препоны, выставленные лидером сворами лейфатов. Вот только неожиданная мысль заставила улыбку сползти с лица. А взрыв звезды в необитаемой системе g h 8 0 7 f Астрономам очень быстро станет известно. Их приборы позволяют определять такие события мгновенно, и вовсе не обязательно ждать сотни или тысячи лет, пока свет от звезды дойдет до обсерватории. Об этом необычном космическом событии сразу же р а с с т р у б я т по всем информационным каналам, и Морв к у н г м а непременно узнает о случившемся. Лететь в такую даль ему больше не будет никакого смысла. Моя собственная ловушка не сработает, а я приобрету смертельно опасного врага, которому больше нечего терять. Но тут... Видимо, судьба посчитала, что хватит негативных потрясений для одного человека на один день, но экран заполнился бесконечной полосой однотипных системных сообщений. Получен 231 уровень персонажа, получено три свободных очка навыков. Получен 232 уровень персонажа, получено три свободных очка навыков. Суммарно накоплено 6 очков. Получен 246 уровень персонажа, получено три свободных очка навыков. Суммарно накоплено 48 очков. 16, м а т ь е г о уровней сразу и это могло означать лишь одно ловушка сработала моего врага больше нет в живых и у Марфа предателя Кунга Ма действительно был очень серьезный уровень что ж как буду на земле в реальном мире обязательно посмотрю в ночное небо на созвездие о р и о н а найду в нем крохотную голубого цвета звездочку в поясе Небесного Охотника и молча у л ы б н у с ь своим мыслям